«Муха-толстоножка, сложением крупная и длинная, почти как человек, с красными ляжками и двумя ногами, которые во время полета свисают, совсем как у Бекаса-травника, когда он прогоняет от своей кладки непрошенного гостя. У нее особое пение».